Голова 6 «Талли!» — закричала уже на бегу Кэрри. «Талли!» Но ответом ей была тишина, переполненная затихшими звуками и темнотой, которая, казалось, внезапно сгустилась над станцией и рельсами. «Талли!» Кэрри бежала вдоль платформы, лавируя между раскиданным багажом и чужими юбками. Сырые доски дрожали у неё под ногами. Быстрый, как же жеребёнок Джарси, Догнал её и схватил за руку, как будто то, что их ожидало, можно было увидеть, лишь держась за руки. В дальнем конце станции Кэрри разглядела плотный круг зевак, молча уставившихся себе под ноги, Макнейми, агент и прочие пассажиры. Это место освещал лишь край шеклуны, один фонарь на противоположном конце платформы да лампочка, которая раскачивалась, как пьяная, на локте смотрителя станции. «Что, чёрт возьми, Слу?» — начал смотритель, Джексон. Но он не закончил фразы, потому что луч его собственной лампы дал ему нужный ответ. Он шумно выдохнул. Ощущая бегущую по позвоночнику дрожь, Гэри спрыгнула с края платформы и начала проталкиваться сквозь круги толпы к центру. Там на земле, лицом вниз, лежало неподвижное тело. И другое, скорчившееся рядом с ним. Девочка. «Талли». Кэрри с криком упала на колени в грязь рядом с сестрой и обхватила её руками. «Ты в порядке?» Талли смахнула слёзы тыльной стороной ладони. «Кэрри, посмотри же! Пожалуйста! Пожалуйста, скажи, что он просто без сознания!» Джарси с Рэмой, подбежав, встали за спиной Кэрри, и Джарси взял сестру за руку. Джон Кэбботт опустился на колени рядом с Кэрри. Вместе они перевернули лежащего человека на спину. Кэрри прижала руку к рту. «Арон Беркович!» «О, Боже мой!» Из раны над глазом хлынул поток крови. Она наклонилась и прижала щёку к носу репортера. Он дышит, но едва-едва. Кэрри стянула с себя пальто, запустив правую руку под юбку, она вытащила нож, который всегда носила в ботинке, и распорола шов на правом плече пальто. Краем глаза она увидала, как расширились глаза Кэббета. Возможно, в Бикон-Хилл, Бостон, ледь не носят под юбками остро наточенных лезвий. Но Кэрри точно знала, что бывают дни, которые оправдывают наличие в ботинке острого ножа. Вывернув рукав наизнанку, она туго обвязала рану мягкой хлопковой подкладкой и попыталась нащупать пульс под подбородком репортера. Есть, но очень слабый. Репортер так и не шевельнулся. Наверху на платформе дама в лиловом из поезда покачивалась на месте. Блестящий шёлк её платья при этих покачиваниях посверкивал на свету. Макнейми опустился на колени с другой стороны репортера и осторожно похлопал его по щеке. «Мистер, как вы?» В темноте раздались шаги, чавканье сапог по листьям и грязи. Из тумана возникали лица местных жителей, которые казались актёрами, не понимающими своей роли на сцене и все они смотрели вниз. Из тени станции появился Мэдисон Грант. Он подошёл и встал рядом с Кэббетом. Кэрри оглядела сцену действия. В свете газового фонаря на платформе и лампы-смотрителя, бросающей неровные отсветы на края окружающих деревьев, разглядеть можно было немногое. В густой тёмно-зелёной чаще подступающего леса не было заметно никакого движения. Кэрри увидела возле тела отпечатки следов. В основном узкие, острые следы туфель, такие же, как у Кэббота и Гранта, с более высокими каблуками, четкими линиями и ясно выраженными формами левой и правой туфель, сделанных для разных ног. Но тут же у тела были и более широкие, одинаковые, без отличия правого и левого следы самодельных сапог. Теперь же, когда сельчане подошли совсем близко, Надежды отличить следы бывшие тут ранее от тех, что натоптала возбуждённая толпа, исчезла окончательно. Подошёл Лин Йонг, держась руками с побелевшими костяшками пальцев за руль велосипеда. Справа от него стоял Роберт Братчет, опустивший поводье своей лошади. Сняв шляпу, он прижимал её к сердцу. "Отойдите подальше", сказал толпе смотритель. Но смотрел он на Братчета, отступив назад, Брачет опасливо оглядел толпу, как будто она могла в любой момент напасть на него, начать хвататься за верёвки, оружие или звать собак. Его правая ладонь рефлексивно легла на больную руку. Телеграфист Фарнсорт крикнул в толпу. «Так, Лин, используй эту свою штуку, поезжай за доктором Рэндаллом!» Смотритель добавил. «И бога ради, кто-нибудь посмотрите, дом или в Вольфе!» Лин перекинул ногу через раму велосипеда и, освещая путь висящим на руле фонариком, уехал в темноту. Смотритель обратился к Кэбэту и Гранту. «У нас тут в деревне нет врача. Ближайший только в Эшвилле. Около трёх миль пути. Может занять добрый кусок времени. Как будто подумала Кэрри, мы обязаны объясняться перед этими чужаками». Она повернула голову в сторону Рэмы. «Это рано. Она...» «Серьёзно», — вмешался Кэббет, — «нужен врач. И быстро». Рема посмотрела на него. «Можно подумать, мы тут, женщины гор, видевшие немало крови, не знаем пары другой вещей насчёт того, как лечить». Кэрри с отвращением заметила ужас на лице Кэббета при слове «кровь». Грант слегка кашлянул. Но Рема ещё не закончила. «Наша Кэрри, уж она-то не раз спасала от смерти свою маму, «Хрупкую бедняжку, и так много лет!» Всё ещё стоя на коленях, Кэббет выпрямил спину и взглянул на толпу, а потом и на саму Кэрри. «А что, у вас тут проблемы с бандитами, рыскающими вокруг станции поезда?» Кэрри ответила ему твёрдым взглядом. «У нас тут», — сказала она, — «их нет. Макнейми теперь тряс Берковича за плечо. Не могу привести его в себя. Кто-нибудь может принести холодной воды?» Кэрри сосредоточилась на лице репортера. Бледность, губы. Кто-то дёрнул её за рукав. «Этот милый дядя-репортер, он как?» Голос Тали звенел от ужаса. Взяв разодранное пальто, Кэрри потянулась к дрожащей от холода сестрёнке и набросила его на голубое домотканное платье Тали. «Ну, Кэрри, а ты шш, Не волнуйся обо мне. Ты замёрзла, а я нет». Талли открыла рот, чтобы возразить. Кэрри помотала головой. «Поверь мне, в Нью-Йорке только так и носят, с одним рукавом». Она глубоко вдохнула, чтобы скрыть дрожь. Макнейми приподнял руку репортера. «Она права. Пульс очень слабый». Кэрри снова нагнулась над неподвижным телом. Милое лицо застыло. Холодная сырость грязи и сосновой хвои проникала сквозь юбку Кэрри до самой кожи. Наблюдая, слушая, ощущая, она не могла не чувствовать, что и толпа наблюдала за ней. Где-то наверху на платформе женщина в лиловом сказала «Но у неё же не может быть медицинского опыта!» Кэри подняла голову ровно настолько, чтобы встретиться с ней глазами. Она не собиралась приводить этой женщине перечень всех тел, что ей довелось переворачивать за свою короткую жизнь, и тех, что были в отключке и тех, что покинули этот мир. Ей, Кэрри, пришлось повидать и пьяное оцепенение, и смерть. Но она оставила всё это при себе. но ну, может, лишь слегка сжала челюсти. «Ну, может быть, — сдалась женщина, — растут в этих горах, нет врача, местные научились как-то справляться. Я полагаю, не могло ли всё это оказаться просто несчастным случаем? Но, ну, может быть, этот человек поскользнулся, «Упал с платформы и ударился головой о какой-нибудь камень?» Толпа молчала, и женщине никто не ответил. Кэрри увидела, что Джон Кэббетт смотрит, как она снова проверяет пульс репортера. Её взгляд упал на северную стену станции, ту самую, на которую она ранее указывала Кэббету, лишь потому что она снова подумала о слабости всех этих богатых, вроде него, тех, кто владеет железной дорогой, а не работает на ней на ряды инструментов, всегда висящих там, всегда в одном и том же порядке, если ими не пользовались в данный момент. Прислонившись к стене, смотритель как раз приподнял свою лампу повыше, чтобы свет упал на тело и на все инструменты. «Дорожная собака», — сказала она. Женщина в лиловом фыркнула. «Какая ещё собака? Какой породы? И вообще, бога ради, при чем тут какая-то собака?» Не обращая на неё внимания, Кэрри снова оглядела стену. «Дорожная собака всегда же здесь, а теперь её нет». Смотритель обернулся, пересчитал инструменты один за другим и кашлянул. «Чёрт меня побери», — после чего пояснил Кэббэту и Гранту. «Дорожная собака — это такая здоровенная железная штука в виде буквы «Т», вроде костыль, с крюком на одном конце, чтобы поднимать шпалы для починки». «Для этого нужно двое сильных мужчин. Будь я проклят, но она пропала». Вглядевшись в заросли кустов, ещё освещаемые отблесками света, Кэрри понизила голос. «Рэма. Вон тот куст сбоку. Детка, говори погромче. Ты еле стрекочешь, как одноногий сверчок». Кэрри жестом указала на двухметровую кущу зарослей кустарника, маленькие белые цветочки, на ветках которого — отсвечивали в отблесках лампы смотрителя. «Смотри, видишь, там смята». Кэрри направилась к краю леса, и смотритель со своей лампой последовал за ней. И точно, заросли куста были смяты посередине, торчали обломанные стебли, как будто кто-то продирался сквозь них. Кэрри пробилась вглубь куста, наклонилась и выпрямилась, держа в руках пропавший костыль. По толпе пронёсся ропот. Мэдисон Грант покачал головой. «Интересно. Но кто может подтвердить, что это использовали для нападения, а не просто забросили в кусты, когда в последний раз чинили рельсы?» «Он был тут», — сказала Кэрри. «Луч паровоза хорошо освещал стену, когда мы проезжали мимо на станцию». И он висел на стене. «Совсем недавно». Грант улыбнулся ей с выражением сомнения. А у неё перед глазами снова предстал тот момент, когда репортер, указывая на Гранта и Кэббета, прошептал что-то Марку Бергамини. И эти слова были похожи на «берегись». Рэма обернулась к джентльменам и голосом холодным, как река зимой сказала. «Милок, на твоём месте я бы не стала спорить о том, что говорит Кэрри. Ты понятия не имеешь, что она может вспомнить». Кэрри всматривалась в синеющее лицо репортера который доверил ей незнакомке лишь малую талику того, зачем его послали в эти горы. Добрые карие глаза незряче смотрели куда-то на клубы тумана и исходящие от лампы лучи света. «Люди любят хранить свои секреты», — говорил он. «А теперь у нас появилась новая информация, чтобы продолжить расследование». С тяжелым предчувствием того, что она сейчас обнаружит, Кори нагнулась и пощупала пульс на шее Берковича, прислушалась к его дыханию и встретилась глазами с тётушкой Рэмой, а не с кем-то из чужаков, но обратилась Кэрри именно к ним. «Его убили», — сказала она.